Глава 4. Закон Монолита. Часть 8. «А круто ты кривлялся, Пиндосина, пока шел через копачи! раздался насмешливый голос у меня в наушниках. «Я чуть со смеху не помер!» Голос циклопа отрезвил меня и вернул в реальность. Я перекатился за аномалию, уходя с гипотетической линии выстрела и понимая, что против СВД на открытой местности шансов у меня нет. Искажения, даваемое воронкой, для опытного стрелка тьфу, а пули сквозь воронку пролетают вполне свободно. Однако выстрела не последовало. Я выдернул из-под полы пыльника автомат, но стрелять было не в кого. Местность была пустынна, циклоп мог затаиться где угодно, в недалеком редколесье, на холме, во враге, которых здесь было великое множество или же в развалинах хутора, в километре отсюда, и спокойно рассматривать меня через оптику снайперки, словно я был муравьем у него на ладони. Когда захочет, тогда и прихлопнет. Но циклоп не стрелял, и причина тому могла быть только одна. Я был нужен ему в качестве отмычки на опасном пути к Монолиту. Гораздо выгоднее пустить впереди себя удачливого сталкера, чем идти вместе с ним, разделяя опасности путешествия. Я-то через чистоголовку прошел, разве что пара зомби пострелил по пути, до сталкеров особо прытких, штуки три. Решили, понимаешь, поберет батьки до чая добраться. Типа не знали, что мы с тобой выжигатель сковырнули. Хабар наш законный хотели к рукам прибрать. Наушники раздался смех. А тебя, я смотрю, в копачах покорежило не слабо. Как там? Мозги на место не встали? Я не знал, чего добивается Циклоп, своими издевательскими тирадами. Смысла в них особого не было, разве что покуражиться почувствовать себя умнее и круче. Мол, я вот по безопасному пути прошел, да и сейчас ты у меня на прицеле, легенда зоны, несостоявшаяся. Как я понял, за время пребывания в зоне, это нормальное поведение для большинства людей. Сильно походило на то, что Циклоп мне завидовал. Вот только чему? Удачливости у него не меньше, мозгами тоже не обижен. Однако живот зашкирился где-то и откровенно тащится от того, что я пытаюсь от него скрыться. Ну уж нет. Я медленно поднялся с земли, не спеша отряхнул пыльник, закинул за спину автомат и прогулочным шагом направился к одинокому дереву, больше напоминавшему не сосну, а попавшего в аномалию сталкера, воздевшего руки к небу последнем порыве, да так и оставшимся на месте за миг до смерти по неведомой прихоти зоны. Как я и предполагал, выстрела не последовало. Сейчас я нужен был циклопу живым, иначе бы он давно выстрелил. Живым и желательно напуганным. Но вот этого уж он от меня не дождется. Люк, о котором говорил Живо, я нашел почти сразу. Чугунная блямба была когда-то замаскирована дерном на котором недавно поскользнулся пробегавший кабак. Полуслед от копыта был отчетливо выдавлен на сдвинутом в сторону куске земли, густо проросшем серой травой. Я раскидал ботинком оставшиеся обрывки дерна и с усилием сковырнул в сторону крышку люка. Под крышкой оказалась уходящая подземно-вертикальная шахта, бетонные стены которой были вмурованы сильно проржавевшие скобы. Что ж, Цель, о которой говорила Жила, достигнута. Пожалуй, не особо большую цену выцеломил он за свой товар. Информация, которую он мне слил в качестве бонуса, уже один раз в копаче спасла мне жизнь. Посмотрим, как она обернется дальше. Я обвел взглядом горизонт. Циклопа по-прежнему видно не было. Усмехнувшись про себя, я подобрал полы пыльника и ступил на первую скобу. В принципе, Можно было оставить сюрприз для Циклопа в виде растяжки где-нибудь в конце ржавой лестницы. Но во-первых, жаль было тратить на бывшего напарника единственную гранату. А во-вторых, дьявол с ним пусть плетется следом. Как говорил покойный Кобзарь, Зона сама рассудит, кто отмычка, кто шакал, а кто легенда Зоны.